Для Марины Дмитриевны все произошедшее стало таким же громом среди ясного неба, как и для Тоси с Эдиком. Вроде бы вот только занимались переездом в новый дом, а вот ей уже сообщают, что она стала бабушкой снова. Но не было в этом событии почти ничего позитивного, потому что малыш родился раньше срока, да еще и пострадал в родах так, что был очень слаб. И никто не мог сказать точно, когда можно будет выдохнуть с облегчением и случится ли это в принципе. Тося чувствовала себя ужасно, если верить Эдику, и даже попросила его уехать, а это говорило о многом. Врачи жаловались, что она есть отказывалась, так что собирались даже ставить ей капельницы. Потому Марина Дмитриевна решила взять на себя одну важную часть ухода за будущей невесткой, а именно уговорить Тосю поесть. Для этого она даже наварила крепкого бульона, налила его в термос и повезла в послеродовое отделение. А когда подходила к палате Тоси, то до нее донесся голос, в котором сквозили безумные нотки, полные какого-то лихорадочного возбуждения. «Тим, сдай все анализы немедленно!» «Ты лучший донор для Митеньки, ведь ты его отец, и у вас одна группа. Беги скорее к врачу и выясни, что еще нужно, умоляю, быстрее. А Эду я найду, что соврать, чтобы он ни о чем не узнал». Марина Дмитриевна вросла в пол. Ей даже показалось, что случилось это в буквальном смысле данной фразы. Ноги стали свинцовыми, и как бы она ни старалась, не могла пошевелиться. Впрочем, это было к лучшему. Ведь так ей представлялась возможность услышать, о чем еще будет говорить эта вероломная. «Тося, ты не в себе», – процедил Тимофей. «Я так рисковать своим будущим не стану». Марина Дмитриевна вытащила из кармана телефон и стала снимать. Тосю и её так называемого брата отсюда было не видно. Однако в принадлежности голосов именно этим двоим сомнений ни у кого, кто посмотрит эту запись, не возникнет. Подумай сама. У меня все на мази с Машкой. Ей половину квартиры твой этот толух отпишет. Тебе уже дом купил. А если все вскроется, а? Соврать ты собралась. Но тут все будет шито белыми нитками. Вот пойдет Эдик твой к врачу, И тот скажет, что отец этого недоносыша уже сдал анализы, и мы ждем результатов на совместимость. Не называй его так! Это твой сын! чуть не закричала Тося. Да тише ты! Не нужен мне он такой, слышишь? Я уже спросил у знающих людей: он может инвалидом стать или еще чего похуже. И что мы с ним будем делать? Ты молодая, я тоже. У нас вся жизнь впереди. И на себя такое ярмо вешать. Тося стала рыдать, всхлипывала, шмыгла носом, пока Тимофей продолжал и продолжал ей говорить. «Ну, ты у меня умненькая же. Помрет этот ребенок, нового заведем. Но здорового, доношенного, беспроблемного. Давай выше нос, сеструня, хватит ерундой страдать. Отказ напишешь от этого, если сам к праотцам не отправится. Тебе никто слова поперек не скажет». Едика своего убеди, что не нужна вам такая обуза!» Он замолчал, и Марина Дмитриевна решила, что вот-вот Тимофей решит уйти из Тосиной палаты, поэтому она просто выключила запись и незаметно отошла в сторону. Когда оказалась в боковом коридоре, чудом дойдя до него на неслушающихся ногах и тяжело опустилась на скамейку, ей показалось, что ей на плечи положили огромную бетонную плиту, А пакет, в котором лежал термос с бульоном, и вовсе теперь был своего рода гигантским якорем, который лежал рядом неподъемной ношей. И вот как с этим быть дальше? Понятное дело, она обо всем расскажет и сыну, и внучке. Но Эдуард ведь не переживет известий. Он и так сам не свой из-за этих родов. Чуть ли не волосы все себе повыдергал, когда узнал, что ребенок может погибнуть. А уж как он волновался за Тосю! Ночами не спал, есть отказывался. И вот теперь выясняется, что никакой Митя им не родной. О том, что эта деревенская дрянь спала со своим сводным братом, она старалась не думать. Родства-то там кровного не было. Но это не меняло одного. Росли эти двое бок о бок. «Что же мне делать? Что делать?» Бормотала она, не желая быть гонцом, который принесет родному человеку дурные вести. Однако выбора не имелось. Она должна была прямо сейчас отправляться к сыну, просить внучку приехать тоже. А может, стоит подключить и Александра Борисовича? После чего они все сядут, и Марина Дмитриевна продемонстрирует им запись. Она прихватила с собой термос, который теперь уж точно не собиралась нести никаким тосем, после чего, вздохнув, пошла к выходу из клиники. Беседа предстояла настолько тяжелой, врагу не пожелаешь. Но тут уже ничего не попишешь. Эдик выглядел так, что краши в гроб кладут. И когда Марина Дмитриевна садилась напротив сына, она уже не была уверена в том, что прямо сейчас его стоит ошарашивать новостями. С другой стороны... Не затягивать же с тем, о чем ему очень нужно знать. Да и Маше надо быть в курсе того, что Тимофей позарился на то, что ей обещано отцом. Александр Борисович тоже приехал и терпеливо ждал, о чем она им поведает. А Мария, которая собиралась ехать на встречу с Тимофеем, выглядела недовольной и нетерпеливо постукивала ногой по полу, всем своим видом показывая, что она предпочтет быть где угодно, только не на этом семейном собрании. «В общем, не буду ходить вокруг да около», – кашлянув сказала Марина Дмитриевна. «Сегодня я поехала навестить Тосю», – наварила ей бульона, но ну и когда подходила к палате, услышала, как она говорит с братом. Все молчали, ожидая продолжения, а Марина не понимала, как именно сказать о главном, потому что даже в ее воображении те фразы, которые тогда произнесла Тося, были совершенно жуткими. Она попросила, она попросила стать Тимофея донором для малыша, потому что ее брат, в общем, он и есть отец ребенка. Последние слова она проговорила едва слышно, почти что шепотом. Александр Борисович, услышав их крякнул, Маша вскрикнула, а Эдик вперил в мать тяжелый, полный негодования взгляд. Что ты сказала? Процедил он, и Марине Дмитриевне стало не по себе. У нее даже озноб по телу прошел, когда почудилось, что сын может наброситься на нее с кулаками. Ну или в попытке придушить. «Сам послушай», — ответила она тихо и, положив телефон перед Эдиком, включила запись. На экране появилась чуть приоткрытая дверь в палату, и послышались приглушенные голоса. И когда до слуха Марины донеслось то, с чем она сегодня уже имела дело, она прикрыла глаза. Даже сейчас, когда она обо всем знала, это было ужасно и отвратительно. А каково же было сейчас Эдику и Маше? Сын вперился в экран так, что Марина Дмитриевна даже удивилась тому, что тот еще цел. Маша тоже не сводила с телефона глаз, хотя там смотреть было не на что, только слушать. «Я не верю в эту хрень!» – выкрикнул наконец Эдик. «Что это вообще такое?» Она вздохнула очень спокойно, пояснила вновь, повторив то, что уже сказала. «Это разговор Тоси и Тимофея. Я услышала его случайно. Именно Тим является папой Мити, Эдуард». Она подалась к сыну и положила руку поверх его ледяной ладони. Он не отдернул пальцы, они просто закаменели. Эдик не верил, но это пока. Первая реакция, так сказать. А вот Маша, похоже, все осознала и приняла на веру сразу. Она тихо плакала, сидя в сторонке, и ничего не говорила. «Это какая-то ошибка», — продолжил настаивать на своем Эдик. «Мы как-то не так понимаем сказанное, уверяю тебя». «Может, у Тима просто такие вот отцовские чувства?» – проговорил он. И это даже звучало странно, не говоря уже о большем. Александр Борисович был суровым. Марина Дмитриевна крайне редко видела мужа в таком состоянии. Но сейчас был именно тот случай, когда супруг, видимо, собирался проявить свои эмоции. «Эдуард, я слышу об этом впервые, но посмотри на это со стороны». Она же четко сказала, что отец этого ребенка Тимофей, и отправляет его к врачу не потому, что у него какие-то там чувства к ребенку, а потому что он подходит кровно. Ну и ты сам себя услышь. У него отцовское тепло, говоришь, а он вещает, что этот недоносыш должен умереть, чтобы не стать никому обузой». Чем больше убеждал его в этом Александр Борисович, тем острее становилось у Эдика желание вскочить и умчаться куда подальше. Ото всего этого прочь туда, где не будет никого. И там он сядет, послушает эту запись еще раз и сделает выводы. Уже сам, без чьих-то интерпретаций. «Пап, и что мне сейчас делать? У нас встреча с Тимофеем». «Он же со мной из-за квартиры!» – пролепетала Маша. Он видел, что дочь очень тянется к Тосиному брату. Наверное, она даже успела в него влюбиться. И именно это понимание сейчас породило у Журавлёва зачатки такой злости, что он даже себя в этом состоянии не узнал. «Ничего не делать, Маш!» – процедил он. «Я буду разбираться. Но если это правда...» Он застыл, только сидел и смотрел прямо перед собой. Все остальные молча ждали. «Пока возьми паузу в общении с ним. Соври, что ты приболела. Ну или пусть это ваше свидание случится, но не переходи границ, Маша». Он вскинул взгляд и посмотрел на дочь, вложив в свой взор все, что хотел ей сказать сверх этого. Она поняла, прочитала даже не озвученное всхлипнула вновь и кивнула. И так он попался как лох. Влюбился в деревенскую девчонку, ради которой был готов на все. Предал жену. Готов был даже ее поколотить за то, что она лезла не в свое дело. А все это время милая селяночка пользовалась его деньгами, а еще готовилась стать обладательницей большого дома, но носила в животе совсем не его сына. «Спасибо за новости, мама!» Без капли сарказма произнес Эдик, поднимаясь из-за столика кафе, где они сидели. «Я подумаю, что с этим делать!» Он ненадолго замер, потому что в голову просились лишь те мысли, которые его попросту убивали. Журавлёв представлял, как идет к Тосе, как выясняет все окончательно, но только из ее уст. И как они расходятся. Она просто забирает вещи из того дома, который, слава всем святым, еще не успела захватить документально. И на этом все. Нет у него больше никакого будущего. Ни жены, которую он мечтал повести к алтарю, ни сына, которого так искренне ждал, а Юля. Юля тоже больше ему не принадлежит. И не к себе ни к их будущему ребенку даже на пушечный выстрел не подпустит. И будет права. Что же он натворил? «Эдик, мне так жаль, я просто в ужасе», — всхлипнула мама. Теперь они вдвоем с Машей ревели в три ручья. Слушать это и наблюдать за данной картиной было выше его сил, поэтому он просто развернулся и ушёл, не говоря ни слова. Это был крах всей его никчемной жизни. Прометавшись под окнами палаты Тоси, он понял, что ни черта не может уложить в голове. Это все же была какая-то ошибка, адская, жуткая, сводящая с ума, но все же ошибка. И не могли Антонина и Тимофей трахаться. Они ведь брат и сестра, пусть и сводные, не имеющие кровного родства. И что же ему теперь делать, позвольте спросить? подняться в палату к Тосе, рассказать все, что он знает, и что дальше. Журавлев хватался хоть за какую-то вероятность того, что он спит и видит кошмар. Но чем больше времени проходило, тем сильнее становилась уверенность в простой вещи. Он попался как самый распоследний идиот. И то, что его мать узнала про Тосю и Тима, было своего рода чудом. Все же решившись, он поднялся в палату Антонины и, немного постояв за дверью, вошел, предварительно постучав. Туся была совершенно убитой. Он это понял потому, с каким видом она его встретила. А он же так сильно ее любил. Настолько, что готов был на все, кроме прощения измены и тотальной лжи, разумеется. Журавлев стоял, не зная, что ему сказать. Он был уничтожен, раздавлен и развеян по ветру. Однако говорить ничего первому не пришлось. Тося села на постели и сказала чужим голосом, лишенным эмоций. «Нам надо серьезно поговорить, Эдик. Это будет касаться Мити». И он сразу понял, что все услышанное сегодня от матери – правда. Не принадлежали ему ни Тося, ни тот сын, которого он так сильно ждал и любил, за которого был готов свернуть шею собственной жене, и травки те, что обнаружились в чае, вероятнее всего Тося для Юлии и уготовила. Почему-то верилась именно в эту версию, а не в ту, которую попыталась втемяшить ему Антонина. «Я слушаю», — обронил он глухо, решив, что даст ей возможность высказаться первой. «А может, признается она сама во всем» и расставят они точки безо всякого выяснения и предъявления доказательств. «Кроме тебя у нас с Митей никого не осталось. Тимофею сын не нужен», — проговорила она ровно. «Вижу, ты не особо-то удивлен. Значит, знал, кто доложил». Она посмотрела на него чернеющим, как ночь взглядом. Глаза у Тоси были совсем иного цвета, потому выглядела она сейчас весьма пугающе. «Тимофей твой и доложил», — ответил он, и Антонина отшатнулась. Схватилась за горло, стало тяжело дышать, пока зрачки ее забегали туда-сюда. Он поторопился объяснить, чтобы уже закончить весь этот фарс. «Мама к тебе приезжала, хотела поддержать. Еды домашней привезла. А когда к палате подходила, услышала ваш разговор. И не просто услышала, но записала». Мы с Машей ознакомились не далее, как час назад. Тося прикрыла глаза и кивнула. Потом распахнула их и заговорила сбивчиво, как будто боялась, что Эдик в одночасье исчезнет. «Мы с ним не вместе больше. Того, что он сказал, я ему никогда не прощу, но прошу тебя. Дай нам с Митей шанс. Он ведь ни в чем не виноват. Ему срочно донор нужен. Они смогут найти нужного». «Только на них надавить надобно! Прошу, Эдуард, я прошу тебя!» Она чуть ли не взвыла, когда откинула одеяло и, спустив ноги, попыталась встать. Но, видимо, была слишком слаба, что не могло не порадовать Журавлева. Он даже представлять не хотел, как Тося станет бросаться к нему, чтобы умолять о чем то «Ты хотя бы себя слышишь?» – потребовал он ответа, когда Тося обессиленно упала обратно на постель. «Просишь меня побеспокоиться за того ребенка, которого ты приписала мне, чтобы заграбастать себе дом, и который на самом деле родной тому, кто влюбил в себя мою дочь ради квартиры?» Она закрыла лицо ладонями и зарыдала. Правда, длилось это недолго, будто Тося дала себе возможность немного погоревать, но не слишком, потому что у нее на это попросту не было времени». «Ты думаешь, я не пыталась забеременеть от тебя?» Отняв руки, спросила Антонина ровно. Она снова взяла себя в руки. Удивительная способность. Настолько быстро обретать хладнокровие. Жаль только, что подобному Эдик был не обучен. Не только пыталась, но ей и травки специальные пила. Мне женщина одна из села нашего передавала. Тося едва заговорила об этом это окончательно и бесповоротно уверился в том, что тот самый чай, который стал для Антонины бумерангом, ее же рук дело. И как он вообще мог заподозрить Юлю в подобном? От таких штучек его жена была так же далеко, как север от юга. У нас все не получалось и не получалось, и тогда я решилась, забеременела от Тимофея. Этот факт она озвучила совершенно буднично, как будто они вообще частенько обсуждали постельные утехи сводного брата и сестры, и вот теперь, к слову, пришлось вернуть что-то эдакое. «Вы давно с ним вместе», – зачем-то уточнил он, хотя в сущности разницы не было никакой. Хоть десять лет они спят, хоть несколько месяцев назад пару раз потрахались. Все это уже никакого значения не имеет. Давно. Но уже все. Я же сказала, что его засказанное не прощу. Вот так вот. Она прощать Тимофея не планировала, а от него, Эдика, ждала понимания и принятия ситуации. Но что происходило в ее голове в этот момент? На что Тося рассчитывала? Что он поймет, насколько старый и никому не нужный? Вот и впишется за дитя, которое к нему никакого отношения не имеет, или что? Вот что я скажу тебе, Тосенька. Дурак я был, когда на тебя позарился. Дурак, как есть. Жену потерял, которая мне верна была, из которой мы жили душа в душу, и променял на бабу сельскую, которой от меня только дом нужен был. Но, слава Богу, все теперь на своих местах. Он перевел дыхание, когда выдал эту тираду. Прежде всего потому, что Тося смотрела на него сначала испуганно, а потом взгляд ее стал опять страшным, таким, какой он уже видел сегодня. Палату эту я оплатил. Денег брать назад не стану. Но дальше ты сама уж. Или Тимофея возвращай, потому что он Машке моей точно не нужен. Или как-то без мужского плеча, потому что свое я тебе подставлять не намерен. «Обвела меня вокруг пальца. Так мне и надо». Журавлёв развернулся и собрался выйти, когда Тося его окликнула. «Эдик, он замер, желая лишь уйти, чтобы там, за пределами этих стен, попытаться стряхнуть с себя какой-то жуткий морок». Но все же чуть повернул голову и посмотрел на Антонину. «Я все для тебя сделаю!» Стану самой верной, самой преданной, самой хозяйственной. Дом себе бери. Мне он не нужен. И в замужестве тоже не нуждаюсь. Хочешь, со мной живи, а по-другим шастай. Только сейчас помоги, молю». Журавлев прикрыл глаза и рассмеялся. Нет, она и впрямь была глупа, раз не понимала, что не может он быть с той, которая так безбожно его предала. Не нужна ему Тося теперь ни в каком виде. Прощай, только и бросил он напоследок, после чего вышел. А в спину ему донеслось, нет, не ругательство, а такие завывания, что от них кровь стыла в жилах. Эти звуки заставили Эдика припустить прочь, как будто за ним гнался сам дьявол. И мысли у Эда тоже были всклокоченными, словно их перетряхнули кверху тормашками. А в мозгу билась одна фраза, которая и станет в дальнейшем главным лозунгом Журавлева, приклеившимися к нему на ум намертво. «Какой же я оказался дурак!»